Издательство Эксмо. Анна Шэри. Грация королева небес. Тайна Адель. Глава 1. 5 лет спустя после расставания Марко и Адель. "Вот чёрт", вскрикнула Адель, смотря на свой палец. "Я сломала ноготь". Эмили тут же устремила свой взгляд на горе подруги и сочувственно произнесла: "Ещё полчаса полёта, и скоро ты будешь дома. До следующего рейса отрастёт". Адель засмеялась над этой шуткой. Её следующий рейс уже завтра, а она от этого ещё не сможет отойти. Авиакомпания «Мельтис Фелкон» не щадила своих сотрудников, но Адель нравилась летать. Время в воздухе бежало быстрее. Дома оно замирало. Она протянула пустой стаканчик Эмили со словами «Налей ещё воды». Пассажир под номером 7 пьёт столько, что ещё чуть-чуть, и он лопнет. Стёрдесса с улыбкой взяла стаканчик, налила воды и вернула его Адель. "Я уверена, что питинг хочет только из твоих рук". Та улыбнулась и прошла в салон. Ещё полчаса и самолёт совершит посадку на тёплой земле Мальты. Снижение уже ощущалось. Теперь Адель прекрасно знала все этапы полёта. Она ощущала снижение тогда, когда пилоты ещё даже не говорили об этом пассажирам. Она передала стаканчик мужчине с улыбкой на губах. "Пожалуйста". "Спасибо", кивнул он, взял стаканчик и коснулся при этом её пальцев. Сколько таких красавчиков касались её руки? Сложно сказать. Много. Она впервые столкнулась с тем, как формы меняют мужское отношение к женщинам. Мужчин буквально примагничивает к стёрдессам. За 5 лет, проведённых в небе, Адель с чем только не сталкивалась. Кто-то из её коллег встречался с пассажиром, но это всё плохо закончилось. Мужчина, который постоянно летает, странный мужчина. Скорее всего, работа заставляет его находиться между двумя городами. В одном городе его может ждать жена, в другом работа. Кому нужен такой мужчина? Теперь Одель подходила к выбору очень ответственно, и за 5 лет так и не встретила того, кто был бы её достоин. Пилоты Ещё один тип мужчин, которые не пройдут мимо новенькой стюардессы. В начале карьеры Адель была любимицей у пилотов, но близко к себе их не подпускала. В её жизни пилотам нет места. Если она до сих пор не нашла себе спутника жизни, то можно было сделать вывод. Все хорошие мужчины заняты, а остальные её не интересуют. Простите, Адель, заговорил мужчина, прочитав имя у неё на бейджике. Девушка уже знала, что за этим последует. А что вы делаете сегодня вечером? Не хотели бы сходить куда-нибудь выпить чашечку кофе? Нет, просто ответила она и улыбнулась. Сегодня вечером я сплю, потому что завтра у меня рейс. Скажите куда, и я куплю на него билет. А вот это что-то новенькое. Адель перевела удивлённый взгляд на него, даже не зная, как реагировать. А мужчина симпатичный, солидный. Ведь она что летает не на последние деньги, раз готов покупать билеты просто так. В Гронинген. Мужчина опустил взгляд и загадочно улыбнулся. Ему явно было не по пути в Гронинген. Лететь в такую даль просто чтобы поговорить с стюардессой безумие. До встречи, Адель. Меня зовут Пауль, и я ни разу не был в Гронингене. Адель засмеялась, отвернулась и пошла на кухню, где её ждала Эмили. Он очень представительный. Женат, наверное. «Почему ты всем мужчинам приписываешь статус женат? Может, человек развелся?» Адель недовольно посмотрела на подругу, схватила стаканчик и налила себе воды. «Уважаемые леди и джентльмены!» «Говорит капитан!» «Мы приступили к снижению!» Этот голос — приказ. Пока все пассажиры начинают вздрагивать в своих креслах, вылезать из спячки, застегивать ремни безопасности, в работе стюардесс начинается важный этап — «Ничего не пропустить!» проверить, убран ли мусор, все ли сложили свои вещи, все ли багажные отсеки закрыты. А то был случай, что сумка при сложной посадке упала прямо на голову пассажира. Пришлось вызывать медиков прямо к самолёту, а потом писать кучу объяснительных. И самое неприятное штраф, который наложили на весь экипаж, кроме пилотов. Владельцы авиакомпании Meltis Falcon были скупы до безумия. Любая провинность каралась штрафом, и премии были очень редкие. Одель нацелилась на место старшей стюардессы, они получали больше. Правда и работы выполняли больше. Но ей посчастливилось дойти до работы в бизнес-классе, а значит, не за горами и повышения. Одель подошла к Пауле с чёрным пакетом для мусора и улыбнулась. Улыбаться приходилось всем, даже если этого делать не хотелось. Их учили в такие минуты просто вспоминать приятные моменты. И она вспоминала. Или даже она скорее ждала этот приятный момент. Как после уборки салона побежит в магазин дьюти-фри. Так и случилось. После того, как пассажиры покинули салон самолёта, пилоты открыли дверь в кабину, а Адаль принесла им кофе и пожелала хорошего вечера. Потом она быстрым шагом пошла в магазин, а за ней еле поспевала Эмили, волоча за собой чемодан. Ты сказала этому мужчине свой телефон? Нет. Адаль протискивалась между стеллажами с духами. Уже столько выпущено новых брендов, но нюхать старое стало традицией. А как ты с ним встретишься? Не переживай. Он завтра собрался лететь со мной в Гронинген. Адель отвечала автоматически, но она точно знала, что делает. Схватила флакон с духами и побрызгала на блоттер. Тут же сердце замерло. Запах ананаса и пачули парализовал дыхание и погрузил в иной мир. В нём всё было до боли знакомо. скрежет в груди и яркие видения в голове, подобно кайфу от наркотика. Эти странные действия уже не пугали Эмили или другую стюардессу Скипардэл, они просто не обращали внимания. Но об этом никогда не должна узнать Элис. Никогда Адель не признается сестре, что после каждого рейса заходит в магазин Duty Free и погружает себя в транс. Чего она этим добивается? Может, стоит сходить к психотерапевту и рассказать о своём безумстве? Она поставила флакон на место, а облотор выкинула в корзину с такими же полосками. Всё. Теперь она готова идти домой, слушать Эмили, отвечать про мужчину, а ещё Адель надеялась, что он не ждёт её на улице. Всё, покорно произнесла Эмили. Она уже научилась ждать, пока Адель наслаждалась довольно-таки странным запахом. Всё, тихо прошептала Адель и направилась к выходу из терминала. Домой не хотелось. Это было безумием, но за последний год много чего изменилось, и не в лучшую сторону. Рикардо решил, что с Элис ему жилось лучше. Он развёлся со своей женой, а добрая Элис решила приютить его в своей квартире. Теперь приходилось жить втроём. Адаль открыла дверь, и первое, что она увидела жирное брюхо Рикардо. Он проходил мимо коридора на кухню и даже не поздоровался. Хотя Адэль не ждала от него соблюдения элементарных правил этикета, но всё же Рикардо омерзителен и невежественен. Он почесал пузо и пошёл дальше. "Что это?" крикнула Адэль, пройдя в гостиную и ткнув на пол, где свернулись два чёрных комочка. "Я просила не раскидывать носки по всему дому. Пусть этим любуется Элис. Присвитает Дева Мария, Рикардо, ты выводишь меня из себя!" Адаль прицелилась и пнула один из комочков в сторону мужчины. Футболист из неё оказался не очень хороший. Она промахнулась, носок упал рядом с ним, но ещё дальше от его комнаты. Она сжала челюсти и рычала от злости, но больше её злил спокойный вид Рикардо. Бесполезно с ним скандалить. Она схватила ручку от чемодана и потянула его за собой в комнату. Хотя бы её комната по-прежнему оставалась её собственностью. Но на пути появилась Элис. Что ты опять шумишь? Все соседи слышат, когда ты возвращаешься с рейса. Адель недовольно бросила взгляд на сестру и принялась разбирать чемодан. Хотя зачем его разбирать? Завтра снова в рейс. Обновить пару вещей и отлично. Мне плевать, что слышат соседи. К сожалению, меня не слышит Рикардо. Элис села на край кровати, а Адель нервно вытащила пару вещей на замену. Как можно было простить того, кто тебя предал? Простить, да ещё и принять его в своём доме? Это в голове у Адель не укладывалось. Элис своим сердеболием поразила её окончательно. В её памяти ещё стояли слёзы от предательства, а спустя 4 года всё резко забылось, и когда Рикардо развёлся и припал снова к ногам Элис, та его простила. Вот только бывшей жене он отдал квартиру. Жить стало негде, и добрая Элис дала ему постель, питание и кров над головой. И этот ублюдок даже не работал. Уже мечтаю, когда отсюда съеду, сквозь зубы прошептала Адель. Прихожу домой как в гостиницу. Хотя в гостинице спокойнее, и в номере никто не раздражает. Адель. Элис схватила кофточку, которую шеврнула сестра. Потерпи ещё чуть-чуть. Мы с Рикардо найдём жильё. На зарплату работника кафе скорее я заработаю и уеду отсюда. Шансов больше. Адель получала значительнее. Элис та это прекрасно знала. А ещё знала, что она копит на собственное жильё, и скорее права. Шансов у неё больше. Это наша с тобой квартира, мамина. Адель села рядом с сестрой на кровать. Раньше она не помнила, чтобы они ругались, пока Рикардо снова не появился в жизни Элис. Ты любишь его? Да. Может, тебе кажется, может, ты его жалеешь и не более. И это тоже. Луку ты тоже любила. Наступила пауза. Адель уже пожалела о своих словах. Не надо было затрагивать вопрос прошлого. Его больше нет. Элис бросила Луку сразу после того, как Марко ушел от Эдель. Она поступила мудро, но лишилась счастья. А ведь он еще долго названивал. Но Элис ради сестры переступила через свои чувства и разорвала эту связь. «Это было другое», — сказала Элис и встала с кровати. «Мне уже 35, а в этом возрасте не выбирают. Надо брать, что дают». Адель пожала плечами и улыбнулась. «Я ничего не беру. Мой муж — небо. Я же не могу сказать, что мой муж плита или как это?» Элис задумалась, а Адель засмеялась. «Мой муж — тушёный кролик. Это не романтично, а небо как раз очень романтично». Напряжение спало, и Адель уже простила Элис отвратительного сожителя и его носки, раскиданные по всей квартире. Но всё равно я коплю деньги на дом, произнесла Адель вслед уходящей сестре. Хочу небольшой и уютный. Перееду во Францию. Бросишь Мальту? Сама понимаешь. Адель положила руку сестре на плечо и мечтательно с акцентом произнесла: "France. C'est la France. France. Toute France." Адель была больше француженкой, чем Элис. Наверно, гены давали о себе знать. Нет, а я не готова променять Мальту на другую страну. Здесь мне всё привычно. Элис чмокнула сестру в щёку и пошла к Рикардо. Кстати, может моё кафе принесёт наконец гору денег, и я первая куплю дом. Адель кивнула, хотелось бы в это верить. 4 года назад Элис открыла свой собственный бизнес кафе, где работала поваром, а иногда оставалась допоздна, чтобы мыть полы. Сложное время, начальный этап. Денег всегда не хватает. А тут ещё Рикардо. Но, может, вскоре кафе станет приносить больше прибыли, чем на данный момент. Кто бы ни купил себе жильё первым, эта квартира останется самой дорогой сердцу. Здесь до сих пор ещё всё напоминало о маме, но память стирала её лицо. Оставался только голос, который звучал где-то вдалеке. Элис говорила, что это от того, что просто нет времени вспоминать её. Жизнь сестёр превратилась в вечную гонку. Адель чаще была в небе, а если удавалось урвать пару дней отдыха, то она посвящала их тому, что изучала инструктаж и разные варианты событий в полёте. В её практике не было чрезвычайных происшествий. За эти 5 лет лишь умерло 2 пассажира, у которых случился инфаркт во время полёта. Нервные пассажиры были всегда, но их можно было усмирить. Бывали сильные дожди и штормы, Был сильный ветер, но им стюардессам не докладывали пилоты, почему ушли на второй круг. Они узнавали об этом после приземления. На следующий день Ада леснова тянула чемодан за собой по зданию аэропорта и вдыхала запах кофе. Сейчас выпить одну чашку латте и поднимется на борт. А там её ожидает свидание или не ожидает? Может, Паул передумал лететь туда, куда ему совсем не надо. Но он был на борту. и когда одаль его увидела, то улыбнулась. Он подмигнул ей, чем вызвал её смех. "Но надо же, какой настырный мужчина попался", то же самое сказала ей Эмили, поправляя выбившуюся прядь чёрных кудрявых волос из причёски. "Сегодня их рис опять вместе, но это не удивительно, такое часто бывало. А вот старшая стёрдесса, настоящая мигера, которая вышла замуж за капитана и решила, что она королева". Быстро всем собраться, привести себя в порядок. С ней Адель не любила летать. Хотя в полёте мало сидишь без дела, но Беатрис найдёт дело даже там, где его нет вовсе. Паул сидел в бизнес-классе, пристально наблюдая, как грациозно Адель показывает на себе спасательный жилет и запасные выходы в салоне. Он явно не думал ни о какой безопасности. Его интересовала только стёрдесса в чёрном облегающем платье с красным шарфиком на шее. А когда настало время разносить напитки, он не удержался. Я сдержал своё слово, скажи, я заслужил хотя бы чашечку кофе с самой красивой стюардессой неба. Адаль улыбнулась и автоматически посмотрела на его безъямный палец. Кольца нет, но мужчины разве часто их носят? За последние 5 лет она не поверила ни одному мужчине. Ей казалось, что они все женаты с детьми. Почему бы и нет? «От того, что она выпить с ним кофе, ничего не изменится. Только у нас разворотный рейс. Мы высаживаем пассажиров, набираем новых и летим в Турин». Она засмеялась, явно издеваясь над ним. Улыбка у Пауля исчезла, стерлась с лица. «В Турин?» — без какой-либо надежды спросил он. «А на Мальту вернешься сегодня?» «Поздно вечером». Она забрала его стакан. «Еще воды?» «Нет, спасибо». Наверное, он её не ненавидел в тот момент, но ей было всё равно, что он о ней думает. Адель прошла на кухню, чтобы выкинуть стакан, но взгляд Эмили её испугал. Даже стакан выпал из её рук. Боже правый, посмотри, какую статью я нашла в журнале. Эмили кинулась к подруге и стала тыкать пальцем в статью. Ты только посмотри, горы денег. Адель мотнула головой и присела, чтобы поднять стакан. Эмили последовала за ней, но стакан ее не интересовал. Она продолжала совать журнал под нос Адель. «Новый виток в авиационном туризме. В Люксембурге запускают пробную авиакомпанию, которая объединит ряд стран. Цель такой программы — туризм. Один самолет является перевозчиком одних и тех же пассажиров. Богатых пассажиров, которые будут летать с одного материка на другой и посещать как можно больше стран». Адель схватила стакан и устало посмотрела на Эмили. «Эмили». Зрачки той были расширены, она даже дышала часто. Ты так переживаешь за новый видок в туризме? Эмили недовольно закатила глаза и выпрямилась. Адель поднялась следом. Они набирают штат сотрудников, от механиков до диспетчеров, а также стюардесс и пилотов. Представляешь, какие там будут деньги? Где это, говоришь? Адель заглянула в журнал, но даже не стала концентрировать внимание на буквах. Эмили ей сама всё расскажет. В Люксембурге авиакомпания Шарлеман. Название-то какое-то Карл Великий, тут же произнесла Адель и выхватила журнал из рук Эмили. Шарлеман это Карл Великий, который соединил страны Европы. Сейчас они хотят объединиться в союз и создать свое государство, но только в небе. Германия, Франция, Италия ведущие страны во главе с Люксембургом. Она замолчала, поражаясь необычной задумке. а в голове не укладывалось. Чем должен быть напичкан тот самолет? Постелями? Душем? Это целый дом получается. Когда набор? И какие шансы? Адель тут же стала искать это в статье, но Эмили ее вывела из гипноза. Набор персонала уже идет. И знаешь, сколько ищут бортпроводников? Сколько? Десять. Это пробный проект и один самолет. Десять? С удивлением и досадой произнесла Адель. Это шанс один на миллиард, и как-то в него не особо верилось, но дом в небе манил. Интересная задумка. Я отошлю резюме. Вдруг Шарлеман станет дорогой в будущее.